Глава 11. Больше, чем калории. Пища это язык, который может помочь достичь идеального веса. Борьба с лишним весом это не только и не столько подсчёт калорий. Пища это не только топливо, но и химическая информация. Нездоровая пища говорит организму накапливать жировые клетки. Физические упражнения посылают сигналы для переработки жира в мышцы и другие ткани. Человеческая диета даёт сырьё, необходимое организму для реагирования на сигналы от физических упражнений. В медицинском училище меня научили простой формуле: употреблённые калории минус сожжённые калории равно набранному или сброшенному весу. Потом уже, леча своих пациентов в резидентуре, я садилась с людьми, которые хотели избавиться от лишнего веса, и излагала им эту формулу. А потом всё стало сложнее. Снова и снова я слышала. Не понимаю, доктор. Я ничего не ем целыми днями, хожу в спортзал, но вес всё равно набирается. Наверное, со мной что-то не так. Можете проверить мои гормоны щитовидной железы? Я проверяла, но анализы всегда были нормальными. Я предполагала, что, может быть, они употребляют в пищу больше калорий, чем замечают. Указывала, что даже если вы едите на ходу, например, когда едете домой, вы всё равно едите. Но во многих случаях на пациентов формула в самом деле не действовала. Они ели мало, посещали спортзал, регулярно ходили пешком, а жир всё равно не уходил. Дело было только в их обмене веществ, или же формула энергетического баланса всё-таки неправильная. Оказывается, набор и потеря веса связаны в первую очередь не с энергией, а с информацией. Как вы уже прослушали в предыдущих главах, Еда это намного больше, чем просто топливо. Это язык, который программирует все функции ваших клеток. Если вы набираете вес, это происходит потому, что вы едите такую пищу и занимаетесь такими вещами, которые, по сути, говорят организму: "Набирай килограммы". Вы же знаете, бывает достаточно нескольких хитрых слов, чтобы заставить вас сделать совершеннейшую глупость. Так вот, наш организм точно так же можно заставить сделать то, чего вам не хочется совершенно. Всё зависит от того, что мы едим и какие послания содержит наша еда. Еда с правильными посланиями сразу же улучшает наше здоровье, потому что наш организм постоянно реагирует на то, что мы делаем. Но еда с неправильными посланиями тоже действует мгновенно. Продукты и блюда, составляющие человеческую диету, говорят организму работать как можно лучше, и как только вы начнёте их есть, здоровье улучшится автоматически. Чтобы понять, насколько сильно химические вещества в пище, а не её калорийность влияют на решения, принимаемые нашими клетками, давайте рассмотрим две разновидности жиров. Незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6 почти одинаковы для химиков, которые рисуют их на досках. Но вот для наших клеток они как небо и земля. Энергия против информации. Почему калории не всегда считаются? В 1995 году журналистка Джо Робинсон случайно разговарилась с другом, работавшим над кандидатской диссертацией. Тот изучал биологический процесс под названием апоптоз клеточное самоубийство, при котором повреждённая клетка понимает, что принесёт организму больше вреда, чем пользы, и добровольно себя разрушает. Используя катетеры для непосредственного питания раковых опухолей у крыс, он обнаружил, что инъекции кислот омега-3 замедляют рост опухолей и даже уменьшают их объём, а вот инъекции омега-6 ускоряют рост в 4 раза. Калорийность этих кислот практически одинакова. Почему же тогда одни кислоты заставляют клетки делиться, а другие останавливают деление? Судя по всему, процесс роста регулируется чем-то другим, а не калориями. Робинсон, у которой я брала интервью в 2006 году, поняла из исследования поразительную вещь: не о клеточном росте как таковом, а о возможной причине рака. Рак может вызываться дисбалансом жирных кислот. Робинсон спросила друга ученого, какие продукты содержат кислоты омега-6, а какие омега-3. он ответил. Омега-3 содержится в яйцах, жирной рыбе из холодных вод и растениях, которые люди больше не едят, например, в лне. А вот стимулирующих рост кислот омега-6 напротив избежать очень трудно, потому что они содержатся в кукурузе, сое, мясе животных, которых кормят этими зёрнами, и растительных маслах, которые есть практически в любом магазинном полуфабрикате. Робинсон снова пережила этот момент со мной, когда мы сидели у неё дома с видом на залив Пьюджет в штате Вашингтон, и её лицо приобрело вдохновенно целеустремлённое выражение. "Я знаю, что нужно делать", сказала она. Вместе с Артемис Семопулос, которая возглавляла лабораторию, где Робинсон познакомилась с молодым учёным, она написала бестселлер под названием "Омега-диета". которая познакомила мир с незаменимыми жирными кислотами и заполнила огромную дыру в общепринятом диетологическом образовании. В её книге говорится, что в эпоху палеолита мы ели примерно в 10 раз больше кислот омега-3, чем сейчас, и намного меньше омега-6. Эти изменения в рационе вызвали питательный дисбаланс, который усугубляет множество воспалительных болезней, в том числе рак, артрит и ожирение. С тех пор десятки учёных сделали себе карьеры, описывая, как кислоты омега-3 помогают для профилактики самых разных болезней. Добавив чуть больше этой незаменимой жирной кислоты в рацион, вы поможете всем клеткам вашего тела работать лучше. Это отличная новость. Но, пусть конкретной пользе от кислот омега-3 уделили много внимания, ещё более многообещающий и фундаментальный факт остался незамеченным. Представьте, что вы работаете в зоопарке. Наступает время кормления, и вы думаете, чем бы накормить уток: обычным кормом или кормом с добавлением попкорна. Вы громко спрашиваете: "Что вы думаете о попкорне?" И утки в один голос отвечают: "Обожаем его". На следующее утро, передовица в стенгазе зоопарка выходит с заголовком: "Утки предпочитают корм с попкорном". Но это же не главная сенсация, правильно? В статье почему-то нет ни слова о том, что утки понимают, что мы говорим, и даже могут отвечать на нашем языке. Да, то, что они любят попкорн, это очень интересно. Но куда более удивителен тот факт, что они не только умеют общаться с нами, но ещё и, возможно, всегда нас понимали и даже всячески пытались выполнять все наши просьбы. Точно так же и наше открытие, связанное с кислотами омега-3 и омега-6, указывает на более мощную биологическую истину, чем Нужно есть больше кислот омега-3. Наши клетки очень чувствительны к специфическим химическим посланиям, которые мы отправляем каждый раз, когда едим. Меняя состав питательных веществ или токсинов в еде, мы на самом деле можем контролировать, нормально ли будут работать наши клетки или превратятся в жировые или станут раковыми. Питательные вещества и химикаты, которые мы съедаем, по сути, говорят нашим клеткам, что делать. когда делиться, какой белок производить, даже клеткой какого типа становиться. Проблема с пропорциями омега-3 и омега-6 это лишь один из многих питательных дисбалансов, которые бомбардируют наши клетки неоднозначными сигналами и заставляют накапливать жир, при этом уменьшая костную и мышечную массу, то есть делать ровно то, чего мы не хотим. Соответственно, ключ к здоровью есть такую еду, которая отправляет правильное послание. После того, как мы поймём, что некоторые популярные блюда заставляют наши клетки вести себя так, что мы от этого заболеваем, мы поймём и то, почему столь многим из нас трудно даже сохранять оптимальный вес тела. Формула избавления от лишнего веса, предлагаемая в глубоком питании, проста. Избавьтесь от воспаления, которое блокирует клеточные коммуникации, и ешьте еду, которая помогает превращать жировые клетки в более здоровые ткани. Естественно, здоровье нельзя обеспечить только здоровым питанием. Сон и физическая активность вырабатывают другие химические вещества, которые помогают вашему организму понять, чего вы от него хотите. Так что для того, чтобы вернуть тело в надлежащую форму и добиться максимального здоровья, ваш режим должен включать в себя настоящую еду, нормальный отдых, низкий уровень стресса и правильные физические упражнения. В этой главе вы получите пошаговую инструкцию, как максимально задействовать потрясающие способности к изменению, заложенные в вашем теле. Первый шаг цените всё, что жир делает для вас. Без жира вас ни за что не возьмут сниматься в спасателях Молибу, и я говорю не только о самой заметной части тела, по Мэлы Андерсон. На лице двадцатилетнего человека намного больше жира вокруг глаз, губ и подбородка, чем на лице семидесятилетнего. Мы выглядим молодо благодаря правильно расположенному жиру. И сказать по правде, без жира и здоровыми быть не получится. Жир или по-научному жировые ткани действует не только как простой механический утеплитель и смягчающая подушка, Он ещё и вырабатывает химические вещества, необходимые для полового созревания и размножения, иммунной защиты, сворачивания крови, соблюдения циркадных ритмов, даже для хорошего настроения и концентрации. Жизнь без жировой ткани была бы в самом деле очень сложной. Как ни парадоксально, и недостаток, и избыток жира вызывают практически одни и те же проблемы. Мыши без жира страдают от нечувствительности к инсулину, непереносимости глюкозы, гиперфагии, лишнего веса, стеатоза печени и высокого уровня триглицеридов. Ровно тем же, что и жирные мыши. Большинство из нас, конечно, хочет похудеть. Если вы сидели на диете, но ваше тело не изменилось так, как вы хотели, вам, скорее всего, не рассказывали всей истории о жире, его функциях и шагах, которые можно предпринять, чтобы контролировать его. Чем больше мы будем знать о том, почему наш организм вырабатывает и хранит жир, Тем лучше поймём, как превратить нежелательный жир во что-нибудь получше. Отличная новость. Жировые клетки, как и все клетки, с готовностью следуют любым нашим инструкциям. Эти инструкции поступают в основном из физической активности и пищи, которую мы едим. Вопреки общепринятому мнению, жир это не навсегда, но стратегия борьбы с ним не в том, чтобы сжечь лишние килограммы с помощью голодания или обильного потения. Клетки опухоли сами себя убивали, получив кислоту омега-3. Точно так же, посылая определённые химические сигналы, можно приказать и жировым клеткам сделать то, что вы хотите. Почему пищевые добавки не будут работать? Так что же это за химические сигналы? Миллиардная индустрия была в течение десятилетий одержима поисками ответа на этот вопрос. В 1995 году учёные, работавшие со специально выведенной породой очень жирных мышей, обнаружили, что у этой породы отсутствует гормон лептин. Биотехнологические компании тут же увидели в этом огромные барыши и сделали большие инвестиции в исследования лептина. Они даже запатентовали ген, отвечающий за его выработку. Вскоре после открытия обнаружилось, что лептин подавляет аппетит и деление жировых клеток. Исследователи лептина решили, что напали на золотую жилу. Да так и получилось, только вот золото оказалось обманкой. А жирение это не просто проблема дефицита лептина, оно вызывается различными дисбалансами в организме. Вскоре стало ясно, что у людей с лишним весом не только дефицит лептина, они к нему резистентны. Их организм не слышит сигналов, посылаемых лептином, так что дополнительная доза лептина никак не помогут. Хуже того, один из потенциальных побочных эффектов от приема препаратов лептина — рак груди. Лептиновая золотая лихорадка закончилась так же быстро, как и началась. Взлет и падение лептина — это отличное воплощение нашей веры в технологические решения биологических проблем. Настоящее решение даст нам не технология, а биология в форме здоровой пищи. Узнав, что люди с ожирением резистентны к лептину, ученые упустили отличную возможность. Если бы они поняли, что резистентность к лептину говорит о том, что сигналы возможно чем-то блокируются, то задали бы ключевой вопрос: чем они блокируются? Мы уже говорили об этом в предыдущих главах. Химическими помехами, которые мешают нормальному обмену веществ. Эти помехи называются воспалением. Второй шаг: избавьте организм от воспаления. Продукты, вызывающие воспаление, что не нужно есть. Воспаление это слово, постоянно звучащее в мире современной диетологии. Множество книг, статей и мобильных приложений предлагают нам индексы различных воспалений, список продуктов, которые уменьшают или усугубляют воспаление, и даже специальные противовоспалительные диеты. Множество пищевых добавок тоже называют противовоспалительными. Чем же так вредно воспаление? Воспаление разрушительно. Оно может блокировать химические сигналы, необходимые для нормального здорового клеточного роста. Кроме того, воспаление посылает собственные сигналы, которые заставляют организм запасать жир. Можно сказать, что здоровая пища учит ваши клетки быть примірными, полезными для организма членами общества, а еда, вызывающая воспаление, заставляет отдельные клетки делать разные опасные для организма вещи. Тенденция переработанной пищи вызывать воспаление это одна из главных причин, по которой нужно смотреть не только на калорийность, указанную на упаковке, чтобы понять, как та или иная еда может заставить нас набрать или сбросить вес. Если сосредоточиться не на калориях, а на сигналах, посылаемых разными продуктами, то мы легко поймём, почему переработанная еда заставляет нас накапливать жир, а человеческая диета помогает от него избавиться. Искажённые жиры повреждают ферменты и приводят к клеточной смерти. Если вы слушали главы 7, 8 и 9, то знаете, что нагревание растительных масел приводит к формированию окислённых и искажённых жиров мегатрансов. И две группы этих жиров могут вырабатывать свободные радикалы, вызывающие воспаление. Кроме того, вы знаете, что насыщенный жир помогает сопротивляться повреждениям, наносимым свободными радикалами, и, соответственно, сопротивляться и воспалению. Так что вы уже знакомы с двумя факторами, которые вместе с калориями влияют на реакцию вашего организма на жиры. Как мы вскоре увидим, искажённые жиры, мегатрансы, заставляют вас набирать вес. Искажённые жиры вызывают воспаление из-за неестественной формы. Они играют роль ловушки для ваших ферментов. Фермент дельта-9-дисатураза принимает трансжир за насыщенный жир и ловит его. Дельта-9-дисатураза помогает нам переваривать определённые жирные кислоты. Но после того, как дельта-9-дисатураза связывается с трансжиром, она уже больше не участвует в жировом метаболизме. В молекуле трансжира есть складка, которая действует подобно рыболовному крючку. Один раз попав в молекулу фермента, трансжир уже никуда не выйдет. Другой фермент, дельта-6-дисатураза, считает трансжиры похожими на жирные кислоты омега-3 или омега-6, ловит его и натыкается на ту же самую проблему. Связавшись с трансжирами, ферменты уже не могут отвязаться обратно. Трансжиры в вашем рационе по сути отключают многие ферменты дельта-6 и дельта-9, участвующие в жировом метаболизме. Когда отключается слишком много этих ферментов, ваши клетки уже не могут достаточно быстро усваивать нормальные здоровые жирные кислоты. Это не только блокирует способность вашего организма превращать жир в энергию, но и может привести к ненормальному накоплению свободных жирных кислот в клетках органов вашего тела, в том числе в мозге, сердце или жировой ткани. Избыток свободных жирных кислот может помешать поражённому органу нормально работать. Одно из самых известных последствий накопления токсичных свободных жирных кислот называется стеатозом печени, который диагностируется с помощью УЗИ. Ранее стеатоз печени ассоциировался только с алкоголизмом, диабетом и или сильным ожирением. Сейчас же он стал появляться у не пьющих, не болеющих диабетом и близких к нормальному весу людей. Стягту с печени включает накапливающиеся жирферменты в печени и других органах, а это может привести к токсичному уровню свободных жирных кислот в клетке. Даже на ранних стадиях стягту с печени люди уже теряют контроль над весом, потому что многим тканям организма приходится из-за плохо функционирующих ферментов перерабатывать сахар и углеводы в жир. С помощью низкокалорийной диеты вылечить стягту с печени получается не всегда. При стеатозе нужна реабилитация печени, и провести её можно с помощью человеческой диеты. Свободные жирные кислоты в печени и других клетках могут стать токсичными просто потому, что валяются под ногами, как детские игрушки, и мешают нормальной клеточной деятельности. Например, в мышечных клетках свободные жирные кислоты могут мешать нормальной сборке внутренних поддерживающих механизмов, микротрубочек, благодаря которым мышечные клетки сокращаются. Если мышечная клетка слишком загрязнена свободными жирными кислотами, то нормального строительства микротрубочек не происходит, и они разрушаются. С дальнейшим накоплением жира и разрушением поддерживающих структур, клетка переходит в стадию упадка, липоапоптоз. Липоапоптоз убивает здоровые клетки, вызывает воспаление, иммунное расстройство и накопление лишнего жира. Чем больше искажённых жиров вы едите, тем больше воспалений, с которыми приходится бороться. Трансжиры ухудшают вашу способность усваивать и насыщенные, и незаменимые жирные кислоты, необходимые вам для здоровья, вызывая тем самым порочный круг. Исследование здоровья медсестёр Крупнейшее и самое долгосрочное исследование здоровья женщин показало, что рост потребления трансжиров всего на 2% коррелирует с 40%-ным повышением инсулинорезистентности и риска диабета. Когда у вас начинается диабет, обмен веществ начинает перерабатывать в жир все доступные калории, учитывая, как хорошо умеют не натуральные жиры нарушать работу обмена веществ. Не стоит удивляться, что совет отказаться от употребления полезных натуральных жиров привёл к такому печальному результату. Чтобы не есть окислённые жиры, избегайте всех продуктов, содержащих растительное масло. Как я говорила в главе 7, в растительных маслах много полиненасыщенных жиров, которые особенно подвержены окислению и легко деформируются, образуя искажённые жирные кислоты, которые я называю мегатрансами. И как опять же говорилось в главе 7, насыщенный жир сопротивляется окислению, настолько, что попав в организм, он может сдерживать воспаление, не давая ему выйти из-под контроля. Сливочное масло, сливки и кокосовое масло защищают от худших последствий окисления и даже могут помочь вам сбросить вес. Доктор Роберт Аткинс, разрабатывая свою популярную низкоуглеводную диету, сосредоточился на насыщенном жире, потому что заметил, что употребление в пищу насыщенного жира помогает сбросить вес. Он просто знал, что сработает, но не зная, почему это работает, он не смог сделать следующий шаг и посоветовать людям избегать растительных масел, вызывающих воспаление. Из-за превалирующего мнения, что насыщенный жир вреден, а растительные масла полезны, врачи и диетологи из организаций по борьбе с лишним весом от South Beach до Lindora и Weight Watchers дают своим пациентам неверный совет: избегать насыщенных жиров и употреблять больше растительных масел. Не обладая всей полнотой знания, люди, которые пробуют следовать этим программам борьбы с лишним весом, могут даже добиться временных успехов, но вот в долгосрочной перспективе их скорее всего ждёт провал. Чтобы избежать воспаления, ешьте не более 100 г сахара в день. Кукурузный сироп с фруктозой может практически свести на нет все ваши усилия по нормализации веса. Мы все слышали, что когда медведи набирают жир на зиму, они едят ягоды. Оказывается, фруктозный сахар из фруктов, фруктовых соков, газированной воды и других источников посылает особенно мощные сигналы, заставляющие ферменты печени перерабатывать сахара в жир. Поскольку большинство вашей пищи проходит через печень, употребление в пищу фруктозы по сути загоняет углеводы в ловушку в печени, где они перерабатываются в жир. Они не попадают в мышечные ткани, где их можно сжечь физическими упражнениями. Так продукты с высоким содержанием фруктозы могут привести к лишнему весу, но на самом деле сахаров полезных для вас просто нет. Как мы слышали в главе 9, сахар прилипает ко всему, что встречает на пути. Сахарная глазурь на ваших клетках в форме AGE, конечных продуктов гликирования, блокирует гормональные сигналы. Это блокирование разрушительно, а сам сахар при употреблении в больших количествах вызывает воспаление. Например, избыточный сахар блокирует гормональные сигналы для строительства мышечной ткани. Далее мы услышим, что процесс превращения жира в мышцы требует самых разных гормональных сигналов, а AGE-продукты могут заблокировать их все. Поскольку углеводы в вашей еде превращаются в сахара, Диета, в которой много макарон, хлеба и так далее, сама по себе стимулирует воспаление. Хуже того, эти крахмалистые продукты настолько бедны витаминами и другими антиоксидантами, что если они являются основой всего рациона, то вашему организму становится трудно сдерживать окислительные реакции, когда они начинаются. Из-за этого воспаление ещё больше усиливается. По всем этим причинам я советую своим пациентам, которым трудно сбросить вес, Есть не больше 100 г углеводов в день. В эту сумму входят и сахара, и сложные углеводы вроде крахмала. Конечно, калории тоже играют определённую роль. Вот почему полезно помнить, что сахар так хорошо растворяется в воде, что чайная ложка сахарного сиропа может содержать даже в 4 раза больше калорий, чем чайная ложка сахарного песка. Соответственно, от обезжиренного печенья можно набрать куда больше жира, чем от обычного. Кроме того, этим объясняется и тот факт, что труднее всего сбрасывать вес именно тем людям, у которых кухня ломится от обезжиренных продуктов. Третий шаг. Узнайте, откуда берётся жир и куда он уходит. Жир вырастает из стволовых клеток. Вы скорее всего слышали о стволовых клетках, незрелых клетках, которые получают из эмбрионов и из которых можно вырастить запчасти для любого органа. Именно из этих клеток учёные выращивают, скажем, уши на спинах мышей. Многие считают, что с помощью стволовых клеток можно вылечить болезнь Альцгеймера, Паркинсона и множество других неизлечимых сейчас болезней, и возможно, когда-нибудь нам это и удастся. Но если вы хотите изменить форму тела, то универсальность стволовых клеток может вам помочь уже сейчас. Едва ли не самая раздражающая черта жира его способность появляться словно из ниоткуда. На самом деле он появляется из стволовых клеток. Когда вы едите сахар, крахмал и трансжиры и не получаете физических нагрузок, ваш организм будет вырабатывать новые жировые клетки, словно царица термитов, откладывающая тысячи яиц. Когда стволовые клетки превращаются в жировые и становятся пухлыми, вы тоже становитесь пухлыми. Одна из причин, по которой диеты заканчиваются неудачно, состоит в вот в чём. Если есть меньше калорий, но при этом не менять образ жизни, то вы посылаете своему организму совершенно неправильный сигнал. Тело считает, что раз вы мало едите и мало двигаетесь, это значит, что еды стало настолько мало, что вы оставили всякую надежду добыть хоть чего-нибудь съедобного. Она начинает паниковать и сохранять любую избыточную энергию в виде жира. В таких обстоятельствах стволовые клетки находятся в состоянии постоянной готовности превратиться в хранилища энергии жировые клетки. Пугать стволовые клетки, чтобы они превратились в жировые клетки неудачная идея. Напротив, мы должны пользоваться изменчивой природой стволовых клеток и убедить их превращаться в клетки именно тех типов, которые нам нужны. В какие же, спросите вы? Например, в клетке мышц, кровеносных сосудов, нервов, костей. Сейчас мы знаем, что именно это происходит, когда человек оптимизирует состав своего тела. Чтобы убрать жировые клетки, нужно построить новые нервы, кровеносным сосудам, которые будут помогать эффективно экспортировать жир. Новые мышцы, укреплённые кости и сухожилия, которые будут поддерживать более интенсивную выработку энергии. тоже требуют новой инфраструктуры. А технология для строительства всего этого встроена во все стволовые клетки организма. Но существует ещё и более интересное явление, чем универсальность стволовых клеток. Зрелые жировые клетки, оказывается, умеют менять свою идентичность так же успешно, как и стволовые клетки. Это значит, что вам не нужно голодать, чтобы избавиться от жировых складок. Их можно преобразить в здоровые ткани вашего нового прекрасного тела. Жир умеет превращаться обратно в стволовые клетки и другие типы клеток. Вы скорее всего не поверите, но жировым клеткам требуется постоянное внимание, чтобы поддерживать свой объём. Многие люди, пытавшиеся улучшить внешность с помощью инъекций жира в губы и щёки, с удивлением наблюдали, как все эти улучшения тают на глазах. Пересаженные жировые клетки отказывались размножаться в новом месте. Когда учёные стали исследовать этот феномен, то обнаружили, что когда-то пухлые клетки не просто съёжились, некоторые из них даже превратились в клетки совершенно другого типа фиброциты. Наиболее распространённый тип клеток в тканях, в которые делались инъекции жира. Судя по всему, фиброциты, окружающие пересаженные жировые клетки, не захотели быть гостеприимными и вырабатывать гормоны, которые кормят эти клетки. Без гормонов рецепторы и ферменты, которые помогают жировым клеткам работать, переваривать сахара и становиться пухлыми, стали выключаться. уменьшившись под давлением соседей, незваные гости просто подчинились правилам на районе и сами превратились в фиброциты. Вы можете заставить жировые клетки превратиться буквально в любые другие. Жировая ткань принадлежит к классу телесных материалов под названием соединительная ткань, который включает в себя коллаген, кости, мышцы, кровь и связанные с ними клетками. Некоторые клеточные биологи сейчас считают, что один из типов клеток соединительной ткани сохраняет способность превращаться в клетки другого типа, получая соответствующие химические сигналы. Так что мышечная клетка может превратиться в жировую, жировая в костную, а костная обратно в жировую. Этот процесс называется трансдифференциацией, как я расскажу позже. Есть даже данные, что потенциал для трансдифференциации возможен есть у всех типов тканей. Правильные сигналы могут превращать жировые клетки в костные, мышечные или нервные. Метаболический процесс, называемый трансдифференциацией, может заставить жировые клетки покинуть жировую ткань и мигрировать, превращаясь в новые мышечные, костные и даже мозговые клетки. Вы можете контролировать рост стволовых клеток, если будете правильно есть и заниматься различными упражнениями, в том числе и для мозга. Пока что подобная трансформация клеток наблюдалась только в лабораторных условиях, но исследования открывают возможность для предположения, что жировая клетка, сегодня обосновавшаяся у вас на бедре, когда-то возможно была мышечной, костной или кожной и жила в другом месте организма. Но зачем спросите вы клетки паковать чемоданы и перебираться на совершенно другое место? Она так поступит, если получит химическое уведомление, что её услуги ткани больше не нужны, и она переводится на новое место работы в жировой отдел. Итак, если жировые клетки когда-то были клетками более предпочтительных тканей, как приказать им вернуться? Один из самых эффективных способов послать такой сигнал физические упражнения. По словам доктора Роберта Люстига, профессора детской эндокринологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, физические нагрузки помогают от ожирения не потому, что сжигают калории. Это просто смешно, говорит он. 20 минут бега трусцой равны одному шоколадному печенью. Это просто невозможно. Чтобы сжечь калории, содержащиеся в одном Бигмаке, нужно заниматься в зале 3 часа. Физические упражнения важны не поэтому. Физические нагрузки важны, потому что посылают сигналы для строительства мышц, костей или других постных тканей, а не для накопления жира. Физические нагрузки работают по меньшей мере тремя способами. Первое они повышают чувствительность к инсулину, так что вам требуется меньше инсулина, чтобы вывести сахар из кровеносной системы. Благодаря этому уровень инсулина понижается, а это говорит жировым клеткам, чтобы они медленнее превращали сахар в новый жир. Второе они снижают уровень гормона стресса кортизола. Кортизол вызывает накопление жира вокруг органов, а не под кожей, где вырабатывает много веществ, вызывающих воспаление, которые в свою очередь говорят организму вырабатывать ещё больше жира. третья. Они запускают строительство новых кровеносных сосудов в мышечных и жировых тканях, а это помогает организму с большей лёгкостью сжигать жир. Получив на хранение энергию, жировые клетки ревностно охраняют её и отказываются отдавать. Но когда вы занимаетесь достаточно много, чтобы вызвать рост новых мышц, процесс строительства сжигает жир, лишая жировые клетки части их богатого энергией содержимого. Более того, жировые клетки можно убедить совершить такое же клеточное самоубийство, как и опухолевые клетки, запустить процесс апоптоза. Открытие, что клетки могут так часто меняться, обеспокоило медицинское сообщество. Теперь ему придётся отказаться от старой идеи, что клетка создаётся раз и навсегда как представитель определённого вида клеток. Эта модель сильно недооценивает изменчивую природу клеток. Гены меняются, реагируя на то, что мы едим, думаем и делаем, точно так же и клетки меняют свою конструкцию. Когда, скажем, жировая клетка превращается обратно в стволовую, этот процесс называется редифференциацией. Эта клетка снова становится плюрипотентной. Иными словами, снова может редифференцироваться. превратиться в клетку любого типа, необходимую для ткани, в которую её пригласили. Культура, в которой учёные проводят все эти клеточные трансформации, это не какое-то чужеродное варево из синтетических химикатов, а полный комплект витаминов, аминокислот и сахаров, а также различные смеси, встречающихся в природе факторов роста и гормонов, вырабатываемых молодым здоровым телом. Готовность и полнота, с которыми клетки реагируют на эти инструкции, говорит о том, что эти превращения неотъемлемая часть здоровых физиологических функций. Как меняются жировые клетки? Практически каждый шаг программы личностного роста жировых клеток был повторён в лаборатории. Никто точно не знает, как она функционирует в организме, но лабораторные тесты показывают, что всё работает, судя по всему, примерно так. Сначала жировая клетка теряет большинство своих липидных запасов. Затем исхудавшая жировая клетка получает сигнал дедифференцироваться либо в преадипоцит, зародыш жировой клетки, не содержащей жиров, либо в более подвижную клетку совсем другого типа, неотличимую от стволовой клетки. Преадипоциты могут спокойно запускать в себя процесс апоптоза. А вот зрелые жировые клетки сопротивляются этому процессу и, возможно, вообще не могут уничтожить себя, не превратившись сначала в зародыш. Клетки с различными способностями и уровнями мобильности можно представить себе в виде, скажем, шахматных фигур на доске. Зрелая жировая клетка Подобно королю, очень ограниченна в своих действиях. Она не может покинуть жировую ткань, и как и король, который не может пожертвовать собой, потому что при этом закончится игра, не может уничтожить себя с помощью апоптоза. Зародыш жировой клетки, словно пешка, тоже не очень подвижен, но может выйти из игры. Столовая клетка это ферзь среди клеток. Она может как уничтожить себя, так и спокойно покинуть жировую ткань. и через кровеносную систему добраться до новой группы клеток, из которой на неё поступил запрос. Если запрос поступил от мышечной ткани, то плюрипотентная стволовая клетка просто прикрепляется к стенке маленького кровеносного сосуда в мышце и ждёт, пока в эту ткань не поступит стимул. Получив нужный сигнал, она перебирается в матрицу новой ткани и редифференцируется в такую же клетку, как её соседи. Впрочем, какой бы ни была точная последовательность перераспределения клеток, способности волшебные клетки трансформера говорят о том, что наш организм состоит не из специалистов, а из универсалов, готовых мгновенно пройти переподготовку и уйти на другое место. А это хорошая новость, которая говорит нам, что если мы знаем, что делаем, то здоровье ещё можно улучшить. Почему умеренность, маленькие порции и голодание не работают? Умеренность как программа здорового питания была целесообразной 200 лет назад, когда еду выращивали органическим способом на здоровой почве, а химические монстры пищевой промышленности ещё не были изобретены. Тогда не было ни твинкис, ни картошки фри, ни кукурузного сиропа с фруктозой, ни трансжиров. Сегодня же на планете осталось очень мало мест, где люди приправляют пищу домашним бульоном, а не глутаматом натрия. Ферментируют овощи и мясо вместо того, чтобы хранить его в холодильнике, едят животное целиком, а не несколько кусочков, выбрасывая остальное. В таких местах умеренное питание, возможно, даже сработает. Но в мире современной переработанной пищи, если есть всё в умеренных количествах, здоровье тоже будет довольно умеренным. А в наши дни К такому стремиться явно не стоит. Другой вид умеренности ограничение по калорийности. Вы, возможно, считаете, что ограничение калорийности убедит жировые клетки, что они больше не нужны, и вызовет в них апоптоз. На диетах с ограничением калорийности жировые клетки уменьшаются, но редко исчезают. Чаще всего жир возвращается сразу после того, как потребление калорий снова увеличивается. Почему? Похоже, организм осторожничает И как и любой хороший менеджер, избегает резких действий, например, массовых увольнений клеток, пока ему не дадут по-настоящему серьёзный повод. Лишний вес и беременность. Если у вас лишний вес, то ваш организм практически наверняка страдает от постоянного слабого воспаления. Этот воспалительный химический шум настолько разрушителен, что может помешать даже важнейшим сигналам биологического мира. тем, от которых зависит жизнь нового поколения. В главе 5 мы узнали, что плацента ребёнка отправляет сигналы организму матери, требуя от её тканей отдать питательные вещества зародышу. Но когда у мамы слишком большой лишний вес, эти сигналы не доходят по адресу. В результате кровеносные сосуды, снабжающие ребёнка питательными веществами, становятся тонкими и сморщенными, приводя к значительному ограничению плацентарного роста. по сравнению с мамами нормального веса. Так что если вы планируете беременность, то очень важно сначала довести вес до здорового уровня. Это не только поспособствует лёгкой беременности, но и поможет с плодовитостью. Вам легче будет забеременеть. Организм с большой неохотой разрешает жировым клеткам запустить апоптоз. Так что если вы не будете заниматься физическими упражнениями правильно, слушайте далее. То и смотря не на какие ограничения калорий, жировые ткани не получат химического уведомления, что клетки требуются в другом отделе, так что жировые клетки останутся на месте. Пока жировые клетки остаются жировыми, у них нет иного выбора, кроме как накапливать жиры, и они будут делать это при любой возможности. Более того, когда организм начинает превращать жировые клетки в мышечные, Масса практически не теряется. Именно поэтому, когда люди начинают посещать спортзал, вес у них начинает сходить не сразу. Многие врачи и гуру диетологии утверждают, что ограничение калорий работает. Посмотрите хотя бы на заключённых, которые голодают месяцами или даже годами. Расход их энергии выше, чем приход. Так что ipso facto пичная модель физиологии, которую я осудила в начале этой главы, работает. Это же просто основа термодинамики. В каком-то смысле они правы, законы физики обмануть невозможно. Но если вы пытаетесь изменить свое тело, просто уменьшая размер порции нездоровой, мало питательной пищи, то поймите одну вещь: вы основываете свою диетическую программу на тех процессах, которые запускаются в организме в экстремальных, невероятно нездоровых условиях, когда ему приходится проводить в них долгое время. Ранее мы уже говорили о том, что ограничение калорий, не сопровождающееся физическими нагрузками, посылает организму сигнал превращать стволовые клетки в жировые, как только вы снова начнёте есть. Причём тело не собирается терпеливо ждать. Оно усиливает аппетит, чтобы заставить вас активнее искать еду, и готовит уже имеющиеся жировые клетки к накоплению новой добычи. Когда вы наконец-то съедаете полноценный обед, организм тут же направляет всю энергию в хранилище. Вот так и получается типичная болтанка, когда вес сначала немного снижается, а потом быстро повышается обратно. Пока вы справляетесь с голодом, организму всё-таки приходится расходовать жировые клетки, на что вы и надеялись, но при этом он начинает ещё и добывать витамины, минералы, белки и незаменимые жиры из других тканей, в том числе мозга, соединительных тканей и мышц. И, конечно же, поскольку мышцы сами по себе сжигают калории, После потери мышечной массы становится труднее сбрасывать вес. Урок здесь такой: голод не лучший способ усовершенствовать ваши формы. На Гаваях у сёрферов есть поговорка: никогда не пытайся сражаться с океаном. Если вы хотите добиться атлетичной, стройной, привлекательной фигуры, то не пытайтесь сражаться со своим телом, объявите перемирие. Ешьте, соблюдая человеческую диету, Получайте физические нагрузки, снижайте уровень стресса и лучше спите по ночам. Воспаление делает жир инвазивным, словно рак. Теперь, когда вы знаете, что разные ткани тела могут превращаться друг в друга, давайте посмотрим, как этот процесс можно обратить против нас, сделав нас не только слишком тяжелыми, но и не здоровыми. Если есть продукты, стимулирующие воспаление, то организм начинает вырабатывать жировые клетки с такой скоростью, словно у него нервный припадок. Очень многие из нас, чтобы бороться со стрессом, бегут за мороженым. Наша физиология тоже делает нечто подобное. Воспалительные продукты вызывают у клеток стресс, и как я уже описывала, трансдифференциация превращает клетки всех типов в жировые. Факторы, которые заставляют вас набирать жир, жирные кислоты омега-6. Ферменты вашего организма могут превращать их в арахидоновую кислоту, которая стимулирует деление жировых клеток. Стресс, недосыпание и ожирение могут привести к избытку этих ферментов. Кроме того, избыток Арахидоновая кислотаы возникает, если есть слишком много жирных кислот омега-6. Инсулин увеличивает количество жировых клеток. Признаки ненормальных уровней инсулина тёмные полоски в складках кожи и подмышками, а также центральное ожирение, концентрация жира на животе и под подбородком. У женщин на ненормальный уровень инсулина могут указывать также нерегулярные менструации. Сахар Сахар стимулирует выработку инсулина, а инсулин включает ферменты в печени и жировых клетках, которые превращают сахар в триглицериды форму, в которой он хранится в организме. Тиазолидиндионы, распространённое лекарство от диабета, стимулируют деление жировых клеток и запасание жира. Поначалу эти лекарства считались полезными для борьбы с лишним весом из-за смешного оптимистичного анализа их воздействия на обмен веществ в клетках. Теперь мы понимаем, насколько они сильно стимулируют запасание жира, что он начинает храниться даже в костной ткани. Эти таблетки могут вызывать набор веса, переломы костей и сердечную недостаточность. Если вам прописали это лекарство, спросите врача, нет ли какой-нибудь альтернативы. Глюкокортикоиды стимулируют деление жировых клеток. Организм постоянно вырабатывает глюкокортикоиды, но их уровень повышается при стрессе и недосыпании. Мегатрансжиры, продукты распада жирных кислот омега-3 и омега-6, стимулируют формирование свободных радикалов, повреждают клеточные мембраны и вызывают воспаление. Всё это приводит к образованию сальникового на животе и подчелюстного на подбородке жира, а сигналы к строительству здоровых клеток не доходят по адресу. У пациентов с возрастной деменцией серое вещество заменяется клетками, содержащими избыток жира. При остеопорозе клетки, формирующие кости, заменяются жировыми клетками. Астеатоз печени, распространённая причина симптомов хронического несварения и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ГЭРБ, например, изжоги, вызывается формированием жировых клеток за счёт нормальных функциональных клеток печени. Если посмотреть на общую картину, то получается примерно так. Когда мышцы, кости, железы и нервные клетки не получают полного комплекта витаминов, аминокислот, минералов и так далее, они воспринимают это как сигнал к дедифференциации и начинают запасать жир. Когда клетки массово начинают покидать свои посты в здоровых тканях и присоединяться к корме жировых клеток, сами понимаете, насколько плохо начинают функционировать эти ткани. Дегенеративный процесс лишь ускоряется в присутствии кортизола при стрессе или недосыпании, а также различных воспалительных факторов, возникающих при недостаточных физических нагрузках. Разбалансированная диета, которая посылает ещё больше воспалительных сигналов, усугубляет всё ещё сильнее. Запасание жира кажется реакцией организма по умолчанию, но на самом деле это реакция по умолчанию только в периоды стресса и недостатка питательных веществ. Когда организм получает достаточно настоящей еды, нагрузок и всего остального, то реакция по умолчанию уже другая. Нежелательные жировые клетки превращаются в другие, более полезные. Каким именно физиологическим директивам будет следовать ваш организм в конечном счёте, зависит от вас. Факторы, которые избавляют вас от жира. Физические нагрузки уменьшают уровни инсулина и кортикостероидов. а также многих других, не таких известных веществ, стимулирующих воспаление и накопление жира. Сон уменьшает уровень кортикостероидов и повышает уровень иммунных веществ, которые уменьшают воспаление и количество жировых клеток. Конъюгированная линолевая кислота, КЛК, уменьшает количество жировых клеток и снижает аппетит. Ретиноиды, витамин А из животного жира и внутренностей и предшественники витамина А, каротиноиды из овощей лептин уменьшает количество жировых клеток холестерины название холестерин на самом деле носит целое семейство молекул снижают аппетит исследования показывают что растительные стеарины и станолы эффективно снижают аппетит что такое растительные стерины и станолы холестерины производимые растениями желчные кислоты тоже содержат холестерин Выделяясь в тонком кишечнике после еды, они посылают организму сигнал, чтобы уже съели достаточно. К сожалению, никому не удаётся получить финансирование для изучения потенциальной пользы холестерина. Но попробуйте провести простой эксперимент. В первый день съешьте на завтрак яичницу из двух яиц, пожаренных на сливочном масле, и посмотрите, прогладаете ли к обеду Во второй день разведите стакан гранолы в стакане обезжиренного молока и тоже посмотрите, проглатываете ли к обеду. И то, и другое блюдо содержит около 500 калорий. Впрочем, иногда дефицит питательных веществ и стресс становятся настолько сильными, что эффективная передача питательных веществ по организму всё больше затрудняется. Если сахар и жирные кислоты не могут попасть из вашей пищеварительной системы в нормальную жировую клетку, то начинают выстилать ваши артерии, просачиваться в сухожилия и загрязнять тело. Теперь вы уже не становитесь толще, а просто заболеваете. Лейкоцитам приходится направляться в загрязнённые сегменты артерий, суставов или любых других повреждённых тканей и пробовать как-то справиться с тем беспорядком, что там начался. Но лейкоциты вызывают воспаление, которое повреждает ткани, в том числе стенки артерий, вызывает боли в суставах и образование тромбов. Вот почему диета, от которой вы толстеете, ещё и вызывает плохое самочувствие, повышает артериальное давление, вызывает диабет, болезни сердца, проблемы с почками и множество других заболеваний. И вот почему во многих органах, поражённых дегенеративными заболеваниями, находят лейкоциты, наполненные жиром. Рак это следствие нездоровой межклеточной коммуникации. Клетка мутирует, потому что получает ненормальные химические инструкции. Когда эти мутанты начинают быстро делиться и вторгаться в другие ткани, их называют метастазами. Многие раковые клетки вырабатывают гормоны, которые поддерживают постоянный рост вне зависимости от любых инструкций, посылаемых организмом. как и раковые, жировые клетки вырабатывают воспалительные факторы, которые стимулируют их же рост. Избыток жира это громкий сигнал организму производить ещё больше жира, а жировые клетки вторгаются в другие клетки, как и раковые. Даже худые люди, которые плохо питаются, могут вызвать вторжение жира в здоровые ткани. При таком вторжении жира начинается целлюлит, ослабевают кости, начинается атрофия мышц и клеток мозга. Наконец, как и рак, Ожирение связано с тромбами, хронической усталостью и преждевременной смертью. Ожирение ведёт себя как самодостаточная опухоль, и любой человек с лишним весом может попасть в этот порочный круг. Мне доводилось видеть людей, которые, проигрывая битву со своим весом, впадали в не меньшую панику, чем больные раком, и были готовы заплатить за лекарства сколько угодно. К счастью, жировые клетки поддаются переподготовке. И это слово вам стоит запомнить переподготовка. Люди часто удивляются, как легко домашние животные поддаются дрессировке. После того, как вы научитесь эффективно с ними общаться, то же самое можно сказать и о клетках. Вот что я пытаюсь объяснить в первую очередь. Наши клетки реагируют на сигналы, которые мы посылаем им с помощью диеты и активности, и изо всех сил стараются выполнить получаемые приказы. Когда вы очистите организм от воспаления, физические упражнения помогут ему определиться, что делать с получаемой едой. Вы словно составляете список пожеланий для клеток. Сделайте мне побольше мышц в районе пресса, уберите жир с бёдер. И да, точно, что-то я в последнее время неуклюжий, так что мне пригодится больше про про рецептивную нервную ткань, координирующую движения лодыжек и поясницы. У большинства из нас такой список будет включать более тонкую талию, больше энергии и сексуальное телосложение. Чтобы добиться этого, нам нужна программа упражнений, которая будет отправлять соответствующие приказы организму, а это значит, что нам нужны и аэробные, и анаэробные упражнения. Они посылают совершенно различные наборы сигналов. Четвёртый шаг физические нагрузки. Аэробные упражнения. Вы должны их прочувствовать. Ах, восьмидесятые, фиолетовый спандекс и ярко-розовые гетры. В Сиракюзе, штат Нью-Йорк, во время долгих серых зим я ездила, пробиваясь через снежную кашу на дорогах, в местное отделение YMCA, чтобы не получить воспаление лёгких, бегая на улице. Я пропитывала свои совсем не модные футболку и шорты буквально вёдрами пота, изо всех сил хватаясь за ручки беговой дорожки, чтобы не свалиться. Шума от меня было явно больше, чем от женщин в одинаковых спортивных костюмах, которые безучастно крутили педали велотренажёров, читая дамские романы и слушая плейеры. Учитывая, какую жуть я тогда ела, мой экстремальный режим тренировок, возможно, даже больше мне повредил, чем помог. Без нормального питания работа шла на износ, скорее всего, разрушала мои ткани. Если так можно выразиться, я слишком активно посылала сигналы для наращивания мышц, а женщины на велотренажёрах наоборот. Физические нагрузки, отдых и правильное питание дают вам такое тело, какое вы хотите. Но чтобы упражнения внесли максимально возможный вклад, вам нужно знать, как этого добиться. Не верьте никому, кто говорит вам, что раз уж вы оделись в тренировочный костюм, пришли в зал и занимаетесь на каком-нибудь новом крутом тренажёре, это значит, что вы выполняете аэробные, требующие кислорода упражнения. Нет, поймите меня правильно. Даже если вы еле-еле плетётесь на эллиптическом тренажёре, это всё равно лучше, чем сидеть на диване и есть фруктовые рулетики. Но если упражнения не заставляют вас тяжело дышать и потеть, то вы не выполняете аэробные упражнения, а просто дышите. Такой уровень тренировок требует концентрации. Инструкторы по йоге называют её осознанностью. Тяжелоатлеты, которые говорят о преимуществе штанг, гантелей и гирь над тренажёрами, считают, что получают более быстрый результат, когда им приходится концентрироваться. Например, удерживать в равновесии большую штангу, поднятую над грудью. Чем больше мы осознаём факт того, что занимаемся, Тем больше работают наши мышцы. Уровень концентрации влияет на реакцию нервных и мышечных клеток. Так что вне зависимости от того, какое упражнение вы выполнили, интенсивно пробежались или просто поднялись пешком по лестнице, результаты будут лучше, если вы сосредоточитесь на каждом движении: в взмахах рук, отталкивании голенями, повороте бёдер. Если вы бегаете, то старайтесь полностью наполнить лёгкие. Если поднимаетесь по лестнице на работе, то попробуйте на одном пролёте поработать с голенями, а на следующем больше задействовать ягодичные мышцы. Сосредоточьтесь на противодвижении корпуса, когда разные части тела ритмично движутся в противоположных направлениях. Танцы, плавание, игра в гольф все они основаны на противодвижении корпуса, задействующим всё тело. Осознанность движений при любых упражнениях это обязательное условие для улучшения результатов. Хорошая пешая прогулка, как и любое упражнение, нагружает не только ноги, и результаты будут даже лучше, если вы осознаете усилия вашего тела по балансировке при противодвижениях. Противоположное движение в точке опоры ваших бёдер и позвоночника помогает вам воспользоваться физиологической пружиной, встроенной в мышцы. Первоначально этот механизм, эффект Старлинга, открыли кардиологи, пытаясь разобраться, как же вот люди с сердечной недостаточностью. Когда мышца растягивается перед сокращением, то сила сокращения автоматически увеличивается без какой-либо дополнительной нервной стимуляции. При сердечной недостаточности мышцы используют дополнительную энергию, выработанную эффектом Старлинга, чтобы эффективно перекачивать кровь. Выполняя танцевальное па или замахивая клюшкой для гольфа, вы растягиваете мышцы рук или ног, после чего они без усилий сокращаются. Обращая внимание на то, как реагируют ваши мышцы, вы сможете лучше отточить технику выполнения любого упражнения. Так мыслят атлеты, если подходить к упражнениям именно таким образом, заниматься станет приятнее. Всем своим пациентам, страдающим от депрессии, я открываю маленький секрет. Исследования показывают, что физические нагрузки практически так же эффективны, как и лучшие лекарства антидепрессанты. Аэробные упражнения стимулируют выработку эндорфинов веществ, которые активируют наградные центры вашего мозга. Эти натуральные, радующие вещества не только регулируют и улучшают настроение, Они непосредственно воздействуют на мышцы, помогая им сжигать больше энергии и сильнее сокращаться. Кроме того, физические нагрузки удаляют из кровеносной системы вещество, из-за которого мы чувствуем себя плохо. Иногда его называют фактором некроза опухоли, ФНО. ФНО это мощный воспалительный сигнал, который увеличивает чувствительность к боли. Также он сдерживает рост мышц и облегчает формирование тромбов. Так что аэробные упражнения не только накачивают мышцы, но и прокачивают настроение, а ещё они в буквальном смысле помогают прокачать мозг. Сейчас стареющие беби-бумеры в очередной раз забыв, куда положили ключи от машины, шутят: "Ну всё, вот и ранний Альцгеймер". Но если вам доводилось лично общаться с людьми, страдающими от этого прогрессирующего заболевания, то вы знаете, что смешного тут мало. В поисках средства борьбы с этой жуткой болезнью учёные предложили 30 пожилым пациентам, возраст составлял от 60 до 79 лет, физические нагрузки. В течение 6 месяцев под опекой три раза в неделю по часу в день занимались аэробными упражнениями для мышц и растяжкой. Как ни удивительно, МРТ мозга показало значительное увеличение объёма мозга, причём и серого и белого вещества, в четырёх отделах мозга, в том числе связанных с формированием новых воспоминаний. Как я уже говорила ранее, жизнь клетки намного непредсказуемее, чем мы считали, и даже нервные клетки умеют расти и делиться в течение нашей жизни. Хотите, чтобы ваш мозг работал лучше, отправьте его на прогулку. Аэробные упражнения. Почему интенсивность важна? Главное, что отличает аэробные упражнения от анаэробных, уровень интенсивности. Аэробные упражнения можно выполнять, думая о чем-нибудь другом, например, любое с деревьями в парке, где вы бегаете, или планируя следующий отпуск. А анаэробные упражнения требуют полного безоговорочного сосредоточения. Это, например, спринтерский бег или затаскивание в горку груженной тачки. Но и результаты при этом соответствующие. Совершенно новый уровень мышечной координации и способностей. Анаэробные упражнения посылают целый вихрь сигналов, формирующих тело таким образом, чтобы вы стали сильнее, быстрее и атлетичнее. Когда вы нагружаете мышцы так сильно, что потребность в кислороде превышает объем который способен предоставить ваше тело. Именно поэтому эти упражнения называются анаэробными без воздуха. Вы пересекаете так называемую анаэробную границу, отделяющую вас от высшего мира нагрузок. Вы чувствуете жжение. Жжение означает, что у вас есть всего несколько минут, а то и секунд, до того, как мышцы откажутся дальше работать. Ограничение по времени связано с тем, что переработка сахаров в энергию проходит в два этапа. Первый этап называется гликолизом. Для него не требуется кислород, соответственно, это анаэробный процесс. На этом этапе вырабатывается сырьё пировиноградная кислота. Для второго этапа, а также небольшое количество энергии для ваших клеток, аденозинтрифосфат, АТФ. Для второго этапа, чтобы сжечь сырьё, получившееся после первой реакции, уже нужен кислород. Это аэробный процесс. На аэробном этапе метаболизма сахара производится много АТФ. Если мышцы получают недостаточно кислорода, чтобы сжечь всю пировиноградную кислоту, то она начинает накапливаться, и вы чувствуете жжение, которое говорит вам, что мышцы вот-вот откажутся работать. Это полезный сигнал. Если бы за вами, скажем, гнался лев, то жжение дало бы вам понять, что дальше бежать вы уже не сможете, пора лезть на дерево. После того, как анаэробная активность заканчивается, ваши метаболические менеджеры начинают быстро-быстро описывать состоявшееся физиологическое событие, отмечая, какие мышцы работали больше всего, чтобы подготовить их для лучшей работы в будущем. Интенсивные упражнения порождают более сильную мышцу, которая сможет продержаться дольше, чем раньше. В саванне это сделала бы вас наименее удобной дичью и наиболее способным охотником, который может бегать чуть быстрее и преследовать жертву чуть дольше. Анаэробные упражнения – это классический пример поговорки «нет боли, нет результата». В современном мире анаэробные упражнения могут сделать из просто прилежного спортсмена суперзвезду. Тем же из нас, кто не занимается спортом, они помогут сжечь жир, потому что запускают механизм строительства мышц на самой высокой скорости, и ваши дряблые мускулы скоро станут твёрдыми как скала. Какой объём интенсивных упражнений требуется, чтобы принести пользу? Он меньше, чем вы думаете 8 минут в неделю. В течение многих лет мускулистые мужчины и женщины убеждали нас: "Тренируйтесь до жжения". Но никто не говорил, что даже довольно такие спорадической активности будет достаточно. Врачи из исследовательской группы тренировочного метаболизма в Онтарио подозревали, что хроническая усталость, вызываемая ежедневными тренировками, может даже замедлить развитие спортсмена. Поэтому решили выяснить, какой минимум сверхинтенсивных упражнений может повлиять на работоспособность мышц. Подопытные начали с четырех повторов и постепенно увеличили их число до семи в течение двухнедельного периода, в который они тренировались по понедельникам, средам и пятницам. Повторения состояли из тридцати секунд работы на велотренажере с максимальной интенсивностью, с последующим четырехминутным отдыхом. Общий объем упражнений составил всего пятнадцать минут за две недели. Работоспособность мышц при этом увеличилась на сто процентов. Да, это не оговорка. За 2 недели, в которые участники тренировок всего 15 минут крутили педали так, словно от этого зависела их жизнь, у них вдвое увеличилась мышечная сила. Удивительно, но организм с такой лёгкостью и готовностью реагирует на сигналы, что самый сильный сигнал из всех беги или умрёшь даёт потрясающий прирост результатов. Как Наша физиология это наш терпеливый и верный слуга, и она логична, даже можно сказать, разумна в своих реакциях. Когда организм заставляет наращивать мышечную массу, он поступает точно так же, как умный градоначальник. При увеличении городской территории повышает активность ферментов в мышцах, чтобы они справились с повышением нагрузки. нанимает больше полицейских, пожарных и так далее, увеличивает приток крови, чтобы справиться с повышенным трафиком питательных веществ и кислорода, и создаёт больше митохондрий, чтобы они вырабатывали больше энергии. Мы называем этот синхронизированный набор реакций усиленным метаболизмом. Всё это развитие инфраструктуры, производство новых сложных тканей не может быть обеспечено одними только физическими упражнениями. Вам нужно больше питательных веществ, чтобы вырабатывать новые ферменты, создавать больше клеточных органелл, выращивать клетки большего размера, стимулировать размножение клеток, прокладывать новые кровеносные сосуды, а затем обслуживать все это новое оборудование. Без здоровой диеты и аэробные упражнения не смогут построить все эти ткани, зато смогут просто сломать ваш организм. Здоровая диета, а также сбалансированные аэробные и анаэробные нагрузки помогают создать идеальную внутреннюю среду, которая уберёт сигналы для накопления жира и заменит их другими сигналами. Будь быстрым, будь стойким, будь сильным. Эту пользу можно получить в любом возрасте. Старея, мы постепенно теряем факторы роста, которые помогают держать жир только там, где он необходим и поддерживать силу мышц, костей и суставов. Но во время и сразу после физических упражнений уровни факторов роста и гормонов переживают скачок, так что после каждой зарядки вы по сути получаете порцию эликсира молодости. Три привычки необходимы для успеха в физических упражнениях. Первая осознанность. Используйте своё тело сознательно. Лучшие упражнения задействуют сразу всё тело. Вы можете заниматься хоть армрестлингом на больших пальцах. Всё равно тщательно обдумывайте позу, баланс, дыхание, и тогда вы сможете быстрее двигаться, сильнее хватать, мощнее давить и повергните соперника. Никогда не забывайте, что упражнения должны приносить хорошие эмоции. Не делайте ничего, что вызывает зажим или тупую боль. Прислушивайтесь к своему телу. Если оно возражает, то передохните или делайте что-нибудь другое. Помните, что физические упражнения помогают вырастить не только мышцы, но и практически все функциональные ткани. Они помогают тканям лучше взаимодействовать с нервными окончаниями и кровеносными сосудами, укрепляют кости, усиливают связки и делают ещё многое другое. Многие физиологи твёрдо верят, что сознательное намерение во время и после упражнений, когда вы визуально представляете себе, что делаете и чего хотите добиться, это ключ к максимальным результатам тренировок. Второе управление временем. Аэробные упражнения требуют времени. Чем больше времени вы им уделяете, тем больше они дают вам. Правда, только до определённого порога, примерно 30-40 минут в день. Хотите избавиться от токсинов? Аэробные упражнения вычищают воспалительный мусор из организма. Если вы новичок, то начните с 10 минут в день и каждую неделю увеличивайте время на 10 процентов. И не забывайте хорошо спать. Если у вас неудобная кровать, спите на другой. Хорошие подушки и простыни – это тоже хорошая отрата денег. Организм залечивает и восстанавливает ткани в основном во сне, так что спать очень важно. Не бойтесь нагружать себя. Анаэробные упражнения требуют большей концентрации, чем аэробные. Если ваш врач говорит, что вы достаточно здоровы для интенсивных упражнений, то занимайтесь до тех пор, пока не ощутите жжения, а затем продолжайте ещё минуту-две. Делайте так 10 раз в неделю и заметите улучшение. Но для начала научитесь отличать нормальное анаэробное жжение от боли в перенапряжённой мышце. Не забывайте также, что даже аэробные упражнения могут включать в себя элементы анаэробного напряжения, что помогает вам быстрее нарастить здоровые ткани. Как предотвратить физиологический хаос? Как мы узнали, запасание жира это своеобразная реакция по умолчанию нашего организма в период питательного дисбаланса. Когда избыточный жир вторгается в здоровые ткани, он ослабляет их и мешает их функционированию. Если вы хотите быть здоровыми, если хотите нарастить костную и мышечную массу и избавиться от запасов злокачественного жира, вы должны отправить клеткам очень ясное и чёткое послание. Если же вы заполните метаболический эфир помехами, то послание не дойдёт, и вы не получите желаемых результатов. Плохая новость: битва между чёткостью и помехами совсем неравная. Во вселенной, которая и без того изначально склонна к беспорядку, существует самое разнообразное странное пищевые продукты и искажённые химические вещества, которые могут нарушить нашу физиологию. Но только один тип пищи, натуральная, помогает поддерживать внутренний порядок. Кажется логичным, верно, чтобы нарисовать Мону Лизу требуется намного больше усилий и таланта, чем чтобы выстрелить в неё из пистолета. Пищевой дисбаланс быстро вызывает воспаление и помехи, которые придётся расчищать неделями или месяцами. Так что, когда мне кто-то рассказывает, что ест фастфуд только иногда, я пытаюсь объяснить ему, что он начинает в организме войну, которую обречён проиграть. Если вы страдаете от лишнего веса, если у вас какая-либо хроническая болезнь, то вы просто не можете позволить лично подвозить врагу свежую амуницию прямо на фронт. Никакого фастфуда и точка. Хорошая новость: на каждое блюдо из фастфуда, которое вы обожаете, найдётся более полезная и вкусная альтернатива. Я серьёзно. Если вы любите картошку фри из Макдоналдса, то дома сможете приготовить еду куда вкуснее из традиционных ингредиентов. Вы можете пожарить картошку на арахисовом масле или животном жире, сале, шпике, утином жире и так далее. Приправить её специями, сделать подливку. Если вам нравится сидеть с пакетиком чипсов, то вы получите похожий, но намного более сильный вкус отрезов нескольких кусочков качественного выдержанного сыра из сырого молока, а не настолько вкусное, что можно ограничиться всего одним. Ароматизаторы из фастфуда усиливают ваш голод, а вот натуральные блюда с богатым вкусом содержат вещества, подавляющие аппетит, холестерин и насыщенный жир. В этой главе я в основном рассуждала о проблемах с весом, но те же самые помехи в сигналах, создаваемые воспалением и трансжирами, что приводят к образованию излишнего жира, вызывают ещё и дегенерацию костей, нервов и органов и даже нарушения функций иммунной системы. Более того, поскольку воспалительная еда нарушает нормальное развитие клеток, Те же самые продукты, что делают нас толстыми, вызывают ещё и проблемы, которые мы обычно связываем с возрастом: заболевания сердца, болезнь Альцгеймера, рак. Это значит, что следуя человеческой диете, вы не просто автоматически избавитесь от лишнего веса, она ещё и предотвратит все эти возрастные болезни. Иными словами, Вы останетесь молодыми, но пусть и все клетки, о которых говорилось в этой главе, могут на любом этапе жизни родиться заново, существует один тип ткани, который зависит в первую очередь от того, насколько хорошо он был построен изначально. Я говорю о соединительной ткани. Ощущение старости появляется в основном из-за преждевременного разрушения соединительных тканей. Если они были изначально построены максимально хорошо. то ваши суставы смогут выдержать невероятные нагрузки и перегрузки, как физические, так и диетические. В следующей главе вы узнаете, как оценить здоровье соединительной ткани и что делать, даже если соединительная ткань у вас не идеального качества, чтобы не дать организму постареть быстрее, чем следует.